Там Лорд Ворси что-то сказал одному из стражников, и тот ушел, посмеиваясь. Мы стояли и ждали. Лорд Ворси теребил в кармане носовой платок, а я переминалась с ноги на ногу. На сердце у меня было ох, как нехорошо. Я очень надеялась, что Мазу и Элли удалось скрыться из часовни незамеченными. Мне показалось, когда мы шли через двор, сзади кралась какая-то тень, но уверена, я не была. Кажется, прошла целая вечность, и, наконец, в дверях появилась миссис Чемперноун в ночной рубашке и с попельетками в волосах. На ее лице одновременно читались недоумения и возмущение. Возможно, если бы эти эмоции относились к кому-нибудь другому, мне бы стало смешно. — Что это значит, — леди Грейс рявкнула она. — Пробормотав нечто нечленораздельное, я уставилась в землю. «Почему в такое время вы не в постели?» «Вас застукали с молодым джентльменом?» Миссис Чемперноун бросила взгляд на лорда Уорси. «Нет», — воскликнула я, — «я просто хотела попрощаться». «Довольно», — отрезала миссис Чемперноун. «Если я захочу послушать, как вы лжете, я сама вас об этом попрошу». «Миссис Чемперноун, я лично могу подтвердить, что никакого молодого джентльмена не было», — заявил лорд Уорси, В часовне была только она. «Странно», — протянула миссис Чемперноун, потом повернулась к лорду Уорси. «Благодарю вас, милорд, за спасение нашей леди Грейс от ее неблагоразумия». При этих словах миссис Чемперноун презрительно улыбнулась. Я вздохнула. Лорд Уорси поклонился и в сопровождении своих людей направился в апартаменты, где жил. Миссис Чемперноун Присела перед ним в легком реверансе, а когда он удалился, больно схватила меня за руку и потащила наверх. «Ну, если только я узнаю, что там был джентльмен», — прошипела она, — «тогда можете собственноручно меня выпороть», — возмущенно воскликнула я, вне себя от того, что меня приравняли к другим вертихвосткам. «Вы что, считаете меня такой же дурочкой, как леди Сару?» «Леди Сару не приводили из часовни Святой Маргариты в три часа ночи», — мрачно заметила миссис Чемперноун. «Пока они приводили», — пробормотала я, но, к счастью, она меня не услышала. «Может, это и глупо, но я хотела попрощаться с сэром Джеральдом, чтобы рядом не шушукались разные дураки. Я сама перелезла через стену, уверяю вас. В часовне была одна, никаких молодых джентльменов там не было». «Не считая мазу». Но он ведь не джентльмен, так что это абсолютная правда. И я не сделала ничего дурного. «Вы были не в постели, как положено, а там, где вам быть совершенно не положено», — отрезала миссис Чемперноун, как мне показалось, все же слегка смутившись. «Как вы посмели обмануть доверие королевы? Как вы могли шляться, как...» Миссис Чемперноун глубоко вздохнула и, видимо, взяла себя в руки. «Ну ладно, хватит кричать, как на базаре». «Поздно», — злорадно подумала я. «Ты уже весь двор перебудила своими воплями, дракониха старая». На площадке верхней галереи миссис Чемперноун вдруг решила, что отправлять меня спать уже поздно, а вести к королеве еще рано, и закрыла в своей гардеробной комнате. Там было темно и душно, Пахла миссис Чемперноун розовой лавандовой водой и очень дорогим жасминовым маслом, которое ей привозят с Востока. От него в гардеробной совершенно нечем было дышать. Наверное, миссис Чемперноун надеялась, что я вся изведусь, ожидая утра.